353. Гуру. И еще надо помыслить порою о том, что оставляем мы на земле после себя людям. Укладывается ли оставляемый нами в рамки полезности и общему благу? Не устадимся ли чем-то? Ведь оставляем не только творение рук своих, но и мысли, часто записанные и запечатленные на бумаге. Оставляем отпечатки своих образов мысли на всем, с чем соприкасались, даже на стенах домов, в которых жили. Много чего оставляет после себя человек, покидая тело земное. Чем обогатил он ауру планеты, чем и как украсил земной сад, а, может быть, обезобразил.